Мари выговорилась, и теперь наступила моя очередь отвечать. Я вижу устремленные на себя взгляды сестры, отца и матери. Софи и Ава, успокоившись, тянут за ногу Мари. Итак, говорит Мари, — «я начинаю хохотать. Все это так нелепо. Все трое начинают волноваться, не зная, почему именно мне так смешно, поэтому я стараюсь взять себя в руки, чтобы больше не оставлять их в подвешенном состоянии». Мысль о том, что Мари будет работать под моим началом, пугает меня. Она доставляет мне определенные неудобства, и я чуть-чуть волнуюсь из-за того, что это может подорвать добрые отношения, которые начали устанавливаться между нами. Но я также думаю, что все может получиться замечательно. У меня был бы человек, с которым я могла бы разделить заботу о магазине, человек, понимающий, насколько это важно, страстно увлечённой не только книгами, но и историей этого магазина. Работая вместе, проводя больше времени друг с другом, мы можем стать ещё ближе. Поэтому, я думаю, стоит пойти на такой риск. Я готова сделать ставку на Мари и на себя. «Хорошо», — говорю я, — «ты принята на работу». Лицо отца озаряется такой широкой искренней улыбкой, что если бы я была подростком, то испугалась бы, что меня стошнит, но я уже не подросток и не умру, если осуществлю то, о чем всегда мечтал отец. «Порядок, папа», — говорю я, — «твои девочки управляют магазином». В первый раз за всю свою жизнь я размышляю о том, что, возможно, мы с Мари действительно сможем доказать, что мы сильнее как единое целое, а не как сумма двух слагаемых. Эмма и Мари. Нашу радость прерывает мужчина, который говорит папе, что ищет книгу для своей жены. Краем уха я слышу, как отец спрашивает, как она называется. Мужчина отвечает, «Я не знаю не могу сказать, кто написал ее. Я не помню, о чем она, но помню, что она в голубой обложке». Я вижу, как родители обмениваются понимающим взглядом, а потом оба пытаются помочь ему». Когда они отходят, Мари смотрит на меня. «Ну, так что произошло в Мэне? Ты возвращаешься домой, к Сэму?» «Точно не знаю. Что ты имеешь в виду?» — спрашивает она. «Я знаю, что хочу быть с Сэмом, но он сказал, чтобы я не звонила ему, даже если я приму решение. Он сказал, что даст мне знать, когда будет готов поговорить, а не наоборот». Мари отмахивается. «Просто он говорит так на тот случай, если ты бросишь его. Он не запрещает тебе звонить, если у тебя будут хорошие новости». «Не знаю. Мне кажется, он на самом деле огорчен». «Конечно, он огорчен, но это еще одна причина для того, чтобы найти его и поговорить». «Я хочу уважать его желание», — говорю я. «Эмма, послушай меня. Иди и найди его сейчас же». и скажи ему, что хочешь быть с ним. — То есть мне нужно пойти в его школьный офис? — спрашиваю я. — Да, — отвечает Мари. — Совершенно верно. То есть не делай ему предложение в присутствии банды учеников или что-то в этом духе, но да, найди его сейчас же. — Да, — говорю я, чувствуя, что моя уверенность в себе возрастает. — Да, думаю, ты права. Возвращаются родители и пробивают чек для мужчины. Должно быть, он не нашел того, зачем приходил, зато купил экземпляр маленьких женщин. Несомненно, родители отказались от попытки понять, о какой книге он говорил несколько минут назад, и просто решили продать ему роман Луизы Мэй Эскотт. Они всем хотят продать маленьких женщин, потому что это, безусловно, прекрасная книга. но также потому, что они гордятся тем, что она была написана всего за несколько миль отсюда. Вероятно, они также пытались продать ему какую-нибудь книгу Генри Дэвида Торо или Ральфа Уолда Эмерсона, которые лежат у нас на складе. Я, в отличие от них, никому не навязывала трансценденталистов. Их книги задерживались на полках дольше, чем тогда, когда дела в магазине вели мои родители. Они никогда не ругали меня за это. Отец не спрашивал меня, почему экземплярам гражданского неповиновения удается пылиться на полках. Примечание. «Гражданское неповиновение» Эссе Генри Дэвида Торо 1849 года. Конец примечания. Родители сделали мне невероятный подарок. Они сделали меня хозяйкой магазина, обеспечив мое будущее, но никогда не говорили, что я не могу выбрать другого пути. Сейчас мы продаем много газет и свечей, продаем большие сумки с цитатами из литературных произведений, продаем подростковую литературу в большом количестве, в большем, чем прежде, и продаем меньше классики и меньше книг в твердой обложке. Но я думаю, что это тоже из-за меня». потому что я, хорошо это или плохо, веду дела по-другому. Теперь с возвращением Мари все может измениться. Возможно, мы даже упрочим свое положение. Мужчина уходит, а я собираюсь направиться к машине и попытаться вернуть того, кого люблю больше жизни. «Ладно», — говорю я, — «я пойду. Пожелай мне удачи». Дойдя до двери, я оборачиваюсь. Я думаю, что нужно высказать до конца то, что было недосказано. «Спасибо», — говорю я родителям, — «за то, что верили в меня и отдали мне магазин, и за то, что ждали, пока я по-своему, на свой собственный манер полюблю его. Спасибо за то, что подталкивали меня к жизни, которая делает меня счастливой. Глядя на маму, я думаю, что она вот-вот расплачется, но она сдерживается. «Само собой милая», — говорит она. в то время как отец подмегивает мне. «Вот что значит родители. Ты благодаришь их за подарок, который они тебе сделали, и который предопределил всю твою жизнь?» Они отвечают «Само собой». Уже стоя в дверях, я поворачиваюсь к Марии и говорю «С возвращением!». Придя на парковку на заднем дворе, я вижу, что на переднем сиденье лежит купленный несколько дней назад сэндвич — Чего в машине стоит едкий кисловатый запах. Я хватаю его и бросаю в мусорный контейнер. А потом на минутку открываю обе двери машины, пытаясь проветрить ее. В этот момент я вижу, что на парковку заезжает машина. Мне не нужно смотреть через ветровое стекло, чтобы понять, кто это. Но, разумеется, я все равно смотрю. «Сэм, у меня начинает колотиться сердце. Я слышу, как глухо и ритмично». Оно пульсирует в груди. Я подбегаю к его машине как раз в тот момент, когда он выходит из нее. Он в слаксах и рубашке с ослабленным галстуком, свободно охватывающим его шею. Куртка на нем расстегнута. Сейчас разгар дня, и он должен быть в школе. А он стоит на парковке у моего магазина с налитыми кровью глазами. Я смотрю на него и вижу, что он безутешен. «Мне нужно поговорить с тобой», — говорит он, при этом на холоде у него изо рта выбивается струйка пара. «Мне тоже нужно поговорить с тобой», — говорю я. «Нет», — продолжает Сэм, поднимая ладонь вверх, — «сначала я...» Я чувствую, что мое сердце разрывается. Все кончено. Я опустошена от того, что моя неуверенность привела к тому, что мужчина, которого я люблю, потерял уверенность во мне. Я чувствую... что должна скорее попробовать остановить время, оставаясь с ним как можно дольше, прежде чем он навеки покинет меня, если именно к этому он клонит. Может быть, сядем в машину, предлагаю я, включим обогрев. Кивнув, Сэм открывает дверь своей машины. Обойдя ее, я сажусь на пассажирское место, потирая ладони друг от друга, чтобы согреться. Сэм включает зажигание, и мы ждем, пока в машине станет тепло. Скоро мои руки согреваются. «Послушай, — говорит Сэм, — последние четыре дня я много думал. Мне кажется, будто прошла вся жизнь, но это всего лишь четыре дня. Я не могу этого сделать, — говорит он, всем телом повернувшись ко мне. Я не могу так жить, я не могу, это не для меня. Хорошо, — говорю я, — я чувствую боль в груди, словно мой организм не способен вынести его слов. — Ты должна вернуться домой, — говорит он. Я поднимаю на него глаза. «Что?» «Пятнадцать лет назад я видел, как ты уходишь с Джессом и сказал себе, что если ты примешь решение, то я ничего не смогу с этим поделать. А теперь, когда прошло столько времени, я делаю то же самое. Это не... Я не могу снова поступить так. Я буду бороться за тебя». «Сегодня я ушел с работы после пятого урока, потому что собирался разучить с джаз-бандом песню «Total Eclipse of the Heart». Без тебя я убит горем. Все это время я провел в одиночестве, топчась на одном месте, как птица со сломанным крылом, лишь надеясь на то, что ты, возможно, вернешься ко мне. Но надежды для меня недостаточно. Я уже взрослый». и для меня мало просто надеяться на то, что ты будешь со мной. Я должен бороться за тебя, поэтому я здесь. Именно это я и делаю. Я вступаю в драку. Сэм берет меня за руку и умоляет. Я подхожу тебе, Эмма. То, что есть между нами, — это настоящая любовь. Я люблю тебя и хочу провести с тобой всю жизнь. Ты для меня родственная душа. «Я могу сделать тебя счастливой», — говорит он. «Я могу создать для тебя такую жизнь, какую ты хочешь. Поэтому, Эмма, выходи за меня замуж. Выходи за меня». «О, Боже!» — говорю я, испытывая огромное облегчение. «Как мы смешны!» «О чем ты?» — спрашивает Сэм. «Что ты имеешь в виду?» «Ты борешься за меня», — говорю я. «Да. Я собиралась поехать к тебе на работу, чтобы сражаться за тебя». Сэм поражен. Он молчит, а потом со слезами на глазах говорит. «Правда? Я люблю тебя, дорогой!» — говорю я ему. «Я хочу провести с тобой всю жизнь. Прости, что я не могла распрощаться с прошлым, но теперь все кончено, и я знаю, что ты тот мужчина, с которым я хочу проводить каждый день своей жизни. Я хочу, чтобы это была наша жизнь. Я хочу выйти за тебя замуж». Прости, что я потерялась. Но теперь я знаю наверняка, я хочу быть с тобой. А Джесс, спрашивает Сэм, я люблю Джесса, я всегда буду любить его, но он подходил мне когда-то. Теперь мне подходишь ты и навсегда. Сэм вздыхает, слыша мои слова, и старается осмыслить их. Ты серьезно? — спрашивает он. Ты говоришь это не потому, что хочешь удивить или изумить меня. Я качаю головой. Нет. То есть ты уверена, что достигла своей цели? Да, если предположить, что ты сможешь простить меня за мою неуверенность, за то, что мне было необходимо провести с ним еще какое-то время, узнать то, что, как мне кажется, я уже знала. — Я могу простить тебя за это, — говорит Сэм. — Разумеется, могу. Мне важно, чтобы он узнал, что я совершила, самой посмотреть правде в глаза. «Мы ездили в Мэн вдвоем», — говорю я. «Дальше я не продолжаю, потому что в этом нет необходимости». Сэм покачивает головой. «Я ничего не хочу слышать об этом, не хочу знать. Все в прошлом. Начиная с этого момента, все это больше не имеет значения». Я киваю, отчаянно стараясь убедить его. Отныне и навсегда мне не нужен никто, кроме тебя. Я не хочу ничего другого. Закрыв глаза, он внимает мне. — Ты будешь моей женой? — широко улыбаясь, спрашивает Сэм. — Не знаю, Чувствовал ли я себя более любимой, чем в этот момент, когда от одной мысли о том, что я могу выйти за него замуж, лицо мужчины озаряется Такой необыкновенной радостью. «Да», — говорю я, — «Ей-богу, да!» Сэм наклоняется и целует меня, светясь от счастья. Наконец-то я плачу от радости. Это добрый знак. Я думаю, что наша любовь доказала свою зрелость, а не ослабла, столкнувшись с проблемами. Мне кажется, это предвещает нам счастье в будущем, счастье во всем, что нас ждет — свадьба, дети. «О, Господи, я так боялся потерять тебя», — говорит Сэм. «Я мучился из-за того, что утратил самое прекрасное, что когда-либо происходило в моей жизни». «Ты не потерял меня», — говорю я. «Я здесь, рядом с тобой». «Я целую его». «Мы сидим вдвоем, неуклюже облокотившись о консоль, вытянув шеи, при этом мне в колено упирается рычаг, переключения передач. Мне хочется быть как можно ближе к нему». Сэм целует меня в висок, и я чувствую, как от его рубашки пахнет стиральным порошком. «Поедем домой?» — спрашиваю я. Сэм улыбается. «Это не та улыбка, на смену которой в любое мгновение могут прийти слезы?» «Конечно». Я отстраняюсь от него, твердо усаживаясь на пассажирском месте, пока он дает задний ход и выезжает с парковки. Телефон и бумажник остались в моей машине — как и сумка с вещами, которые я брала с собой на уикенд, но я не останавливаю его. Я не прошу его подождать минутку, пока я заберу их, потому что они не нужны мне, сейчас не нужны. Мне не нужно ничего, чего у меня нет в эту самую минуту. Сэм правой рукой держит меня за левую руку. Он не отпускает ее всю дорогу, пока мы едем домой, за исключением двадцатисекундного промежутка — когда я наклоняюсь вперед и руюсь в бардачке в поисках его любимого диска Чарльза Мингуса, который был спрятан под приборной панелью. Я по-прежнему не переношу джаз, а он по-прежнему любит его. Важно это или нет, но мы с Сэмом остаемся друг для друга теми же, что были когда-то. Когда звучит музыка, Сэм пораженный смотрит на меня. «Ты же ненавидишь Мингуса», — говорит он. Я люблю тебя, хотя. Кажется, такого объяснения ему вполне достаточно, и он снова берет меня за руку. Между нами нет ни натянутости, ни напряженности. Мы спокойны просто потому, что рядом. Меня охватывает глубокое спокойствие, когда я смотрю, как на смену заснеженным улицам Эктона приходят улицы Конкорда. как вечно зеленые растения, окаймляющие шоссе и сопровождающие нас по Лексингтону и Белмонту, сменяются плиточными тротуарами и особняками в Кембридже. Мир представляется мне зеркалом, и то, что я вижу пред собой, в конечном счете идеально согласуется с тем, из чего соткана моя душа. На этих улицах, с этим мужчиной, я ощущаю себя самой собой. Мы паркуемся и идем в свою квартиру. Я спряталась у него под мышкой, как щитом, прикрываясь его телом от холода. Сэм поворачивает ключ в замочной скважине, и когда дверь хлопает у нас за спиной, создается впечатление, как будто мы заперлись от всего мира. Когда он целует меня все еще холодными губами, я чувствую, как они теплеют, когда я отвечаю ему. — Привет, — улыбаясь, — говорит он. В этом слове слышится все, что угодно, кроме приветствия. «Привет», — говорю я в ответ. «Мне кажется, прежде я никогда не замечала, что наша квартира пахнет пряностями и свежестью, как зубная паста с корицей. Я замечаю обоих котов под пианино. Они чувствуют себя прекрасно. Сэм льнет ко мне, а я стою, прижавшись спиной к входной двери». Он глазит меня рукой по щеке, скользит пальцами по волосам, слегка задевая большим пальцем мое веко. «Я боялся, что навеки потерял эти веснушки», — говорит он, глядя мне в глаза. «Его взгляд утешает меня. Я чувствую себя в безопасности. Неожиданно для себя я прислоняюсь головой к его руке и прижимаюсь к ней. — Ты не потерял, — говорю я. — Я здесь. И я на все готова ради тебя. На все». До конца жизни. «Я ничего не требую», — говорит Сэм. «Только тебя. Просто я хочу тебя». Я скольжу рукой по его плечам, притягивая его ближе к себе. Тяжесть его прильнувшего ко мне тела одновременно возбуждает и успокаивает. До меня доносится аромат его помады для волос. Я ощущаю легкую щетину у него на щеках. «Ты моя любовь навеки. Я и ты». Я ошибалась раньше, говоря, что нет ничего более романтичного, чем разрыв отношений. Вот оно. Нет ничего романтичнее этого. Обнимать того самого человека, которого, как тебе казалось, ты потеряла. Я думаю, настоящая любовь — это значит любить безоговорочно, любить всецело. Может быть, если ты из тех, кто хочет отдать всю себя целиком — Из тех, кто хочет любить всем сердцем, несмотря на то, что по опыту знаешь, как может быть больно, тогда ты найдешь не одну настоящую любовь. Может быть, это тебе приз за храбрость? Я — женщина, которая смеет полюбить еще раз. Наконец, мне это нравится в себе. Тяжело любить после того, как у тебя разбилось сердце. Это больно, это вынуждает тебя честно признаться себе в том, какая ты на самом деле. Ты должна приложить все силы и найти слова, чтобы определить свои чувства, потому что они не укладываются ни в одну готовую форму. Но оно того стоит. Ведь посмотри, что тебе снова предстоит испытать. Настоящую любовь. На своей второй свадьбе я одета в элегантное и нарядное платье бледно-лилового цвета. Оно выглядит как свадебное платье женщины, которая, прежде чем выйти замуж, жила полной жизнью. Платье указывает на сильную, гармоничную личность, принявшую прекрасное решение. Мария исполняет роль моей подружки. Ава, идя перед нами, несет цветы. София хранит наши кольца. Оливия произносит речь, от которой у половины присутствующих в зале текут слезы. Мы с Сэмом... «Проводим медовый месяц в Монреале. А потом, теплым летним вечером, через 8 месяцев и 9 дней после того, как мы с Сэмом произнесли брачные обеты пред лицом наших друзей и родственников, я разговариваю с Оливи по телефону, закрывая Блэр-букс. Мари ушла раньше, чтобы забрать девочек у наших родителей. Все мы встречаемся за ужином в доме Мари и Майка. Майк поджаривает стейки». А Сэм пообещал Софи и Ави, что приготовит им сырные тосты. Оливий рассказывает о своем малыше Пейпере. когда я слышу знакомый сигнал ожидающего вызова. «Знаешь что?» — говорю я. «У меня кто-то на другой линии, я должна ответить». «Ладно», — говорит она. «Ой, я хотел спросить тебя, что ты скажешь о животных в качестве рисунка для...» Оливии, говорю я, — «я должна ответить». «Хорошо, но только тебе нравится рисунок с животными или нет?» «Мне кажется, все зависит от того, что это за животные, но мне пора». «И я имею в виду что-нибудь вроде китов и дельфинов, может быть, какие-нибудь рыбы», — поясняет Оливия, «пока я продолжаю ворчать». «Прекрасно», — говорит она, — «мы можем встретиться завтра». Отключившись, я смотрю на телефон, чтобы узнать, кто мне звонит. Номер мне неизвестен, но зональный код знаком. 310. Санта-Моника, Калифорния. Алло? Эмма. Я мгновенно узнаю голос, тот, который никогда не смогла бы забыть. Джесс. Привет. Привет. Как дела? — небрежно спрашивает он меня, как будто мы постоянно общаемся. Несколько раз я получала открытки из Калифорнии, одну даже из Лиссабона. Они лаконичны и нежны, просто новости о том, как идут у него дела, куда он направляется. Я всегда в курсе, что у Джесса все в порядке. Но мы переписываемся нечасто и никогда не разговариваем по телефону. «У меня все хорошо», — говорю я. «Правда хорошо. А как ты?» «Я отлично справляюсь, да», — говорит он. «Разумеется, я скучаю по друзьям из Эктона». «Разумеется», — говорю я. Но у меня все хорошо. Я... я действительно счастлив здесь. Не знаю, что еще сказать ему. Я не вполне понимаю, почему он звонит. Молчание затягивается, а потом Джесс внезапно возобновляет разговор. «Я встретил кое-кого», — говорит он. «Возможно, меня не должно было бы это удивить. То, что он встретил кого-то, что он хочет рассказать мне о ней. Но то и другое шокирует меня». Встретил? Великолепно. Да, она... она на самом деле невероятная, просто уникальная. Она профессионально занимается серфингом. Фантастика, правда? Никогда не думал, что влюблюсь в серфингистку. Я смеюсь. Не знаю, говорю я, запирая магазин и шагая к своей машине. Еще светло, хотя уже давно наступил вечер. Когда придет октябрь, мне будет не хватать таких вечеров. поэтому я стараюсь насладиться ими сейчас. В каком-то смысле я прекрасно понимаю, почему ты влюбился в серфингистку. Чего же еще ожидать от Калифорнии? Да, возможно, ты права, смеется Джесс. Как ее зовут? Брит, говорит Джесс. Джесс и Брит, произношу я. Неплохое сочетание. Я тоже так думаю. Мне кажется, нам хорошо вместе. О, Джесс, как это замечательно! Я правда так рада слышать об этом. Я хотел сказать тебе, — говорит он, а потом медлит, — да. Теперь я понял. Я понял то, о чем ты говорила. О том, что, полюбив Сэма, ты и не забыла меня. Это не влияет на те чувства, которые ты испытывал когда-то. От этого те, кого ты прежде любил, не становятся для тебя чужими. Тогда я этого не понимал. Я думал, что, выбрав его, ты разлюбила меня. Я думал так потому, что мы не добились успеха, то есть мы проиграли. Но теперь я все понимаю, потому что люблю ее. Я так сильно люблю ее, что ничего не вижу перед собой. Но от этого не меняются мои чувства к тебе. Я по-прежнему очень благодарен судьбе за то, что когда-то любил тебя. Только я прошлая, а она настоящая. Да. Говорит он с облегчением, поскольку я облекла его мысли в слова, и Джесс может отказаться от попытки подобрать их самому. Это именно так. Думаем, что мы действительно покидаем тех, кого прежде хотя бы чуть-чуть любили, когда влюбляемся вновь. Но ничто не стирается из памяти, не меняет того, что было между нами. Мы также не оставляем прежнюю любовь, так далеко позади, что не можем мгновенно вспомнить о ней, не можем вернуться к ней, как к давно прочитанной книге, и вновь пережить те же чувства. Наверное, я хочу сказать, что я пришел к пониманию того, что ты была права. Я безмерно благодарен судьбе за то, что когда-то был женат на тебе. Я очень благодарен тебе за день нашей свадьбы. То, что чему-то не суждено было продлиться всю жизнь — Не означает, что этого не должно было случиться. Мы заслуживали того, чтобы быть вместе. Я сижу на переднем сиденье своей машины, прислонив телефон к уху, не способная ни на что, кроме как слушать его. Мы с тобой не будем вместе всю жизнь, продолжает Джесс. Но я, наконец, понимаю, что это не умаляет прелести того, что тогда мы как нельзя лучше подходили друг к другу. «Настоящая любовь не всегда бывает долгой, — говорю я. Не обязательно, чтобы она длилась всю жизнь. Верно, что отнюдь не означает, что она не была настоящей, — говорит Джесс. Это было правдой. А теперь все кончено. Я такой, как есть, потому что когда-то любил тебя, — говорит он. Я такая, как есть, потому что когда-то любила тебя, — говорю я. А потом мы прощаемся».